«Теперь вставайте, позавтракаем, и мне пора к пациенту». «Да, пора». Он сел, пошевелил шеей руками. Боль отступила, но ослабла подвижность позвонков. «Мне сегодня надо в Ныраб съездить». «В Ныраб?» — удивилась Ольга. «А как же Голгофа?» «Я до обеда обернусь», — заверил он. «И делайте со мной что хотите». — Нет уж, пока Петр Григорьевич не приедет, не уезжайте. То ли попросила, то ли потребовала она. Я боюсь остаться одна. — А со мной не боитесь? — засмеялся Русина. — Лучше уж с вами, чем одной. — Ну, вчера вечером напугались? — Я не напугалась, — Сурония заявила Ольга. — Показалось, что вы какой-то странный человек. Вы себе на уме, вам трудно доверять. «И не знаешь, что ожидать?» «Признайтесь, вы ведь скрытный человек?» «Вы правы, Ольга», — серьезно сказал Русинов. «Жизнь заставляет. Но и вы тоже, скажем, не очень открытая и простая». «Я глупая, как пробка», — возразила она. «А язык мой враг». «О чем это вы? Одевайтесь», — приказала Ольга и вышла из палатки. На столе он увидел заботливо приготовленный завтрак, причем не по-деревенски, как было у Петра Григорьевича, а все сыр, масло и обжаренная колбаса с яйцами в отдельных тарелках с ножами и вилками. — А дядя Коля? — спросил Русинов. — Дядя Коля уже завтракает, — объяснила она. — Говорит, сегодня уснул часа на два. — Поздравляю. — У него отложение солей? — Да, и сопутствующие. — А у Овеги тоже было отложение солей, — между прочим, заметил он. Ольга положила вилку и, глядя Русинову в глаза, неожиданно предложила. — Давайте так, Александр Алексеевич, вы о нем не спрашивали, а я вам ничего не говорила. — Почему? — изумился он. — Долго объяснять. У отца были неприятности. И вообще, забудьте об этом человеке. Она еще не умела хитрить и скрывать своих чувств, хотя очень старалась. Есть такое поверье. Кто думает об Овеге, тот обязательно пострадает. Ну, тоже будут неприятности. Договорились? Она действительно вчера проговорилась и теперь хотела исправить свою оплошность. Он расценил это по-своему. Скорее всего, отцом ей было запрещено говорить об Овеге. «По рукам!» — он подал ей ладонь. «Пусть это будет нашей тайной!» «Намек ясен!» — улыбнулась она. «Только я вас совсем не знаю. Вы для меня тьма!» «Ну уж тьма!» — нарочито возмутился он. «Можно сказать, пуд соли съели!» Ольга лукаво сощурилась. Не зря и такое имя дали. Вы что решили за мной поухаживать, приехали весело провести отпуск, порыбачить, отдохнуть и покрутить роман с молодой докторшей? Как на курорте, правда? Полный комплект удовольствий. Вы меня насквозь видите, признался Русинов, и на три метра под землей. Хотел вас обмануть. Втереться в доверие, обольстить, пообещать золотые горы, а потом исчезнуть. Папа вас из-под земли достанет. Только папа меня и удерживает. Вздохнул он и спохватился. Оль, я вам не доел еще со своими переводами? Вот это как раз мне интересно. Как роман переводится, знаете? С какого? Опять с русского. Конечно, не знаю. Русинов тут же оседлал любимого конька. В древности это слово звучало Романа. «Ра» — это солнце. «Мана» — звать, манить, притягивать. Буквально получается «манящее, как солнце». Красиво, правда? Или «солнцем манящее». Когда Ольга ушла, Русинов выключил в машине все приборы, включенные ночью, и достал с верхнего багажника лом. Удочка была тяжеловатая, но серьезная. Он готов был, как тот шофер лесовоза, кричать в этот день «Горы сверну. А валуны на дне раскопа лежали мертво, и гравий, спрессованный и заизвесткованный тысячелетиями по подошве морены стекали осадковые воды, напоминал бетон. Лом звенел и дребезжал в руках, излечивая невралгию. Часа за три он с трудом расшевелил верхние камни и скатил их в реку. Под ними оказались валуны еще тяжелее, но ниже их лом уже не встречал преград и не скрижетал — тупо и беззвучно ударяясь о твердую землю. Щели между валунами медленно заполнялись мутной водой. Русинов выкорчивал из вязкого серого суглинка плоский камень, отвалил его в сторону и сделал лопатой русло для водооттока. Берега реки были сухими, ключи питали ее, струясь под морены.